Глава 24. Иван Волков и его молодой помощник Дмитрий Масленников проводили отца и дочь Бежетских оценивающими взглядами. Анна всегда была красивой женщиной, и дочь — копия матери, тихо произнес Иван. Хоть к ним-то вы не испытываете ненависти, несколько раздраженно спросил Дмитрий. За что? Анастасия тогда была ребенком, а ее мать понятия не имела о том, что происходит. Они невиновны, в отличие от Аркадии и его сестер. В этих тварей руки по локоть в крови. С каким бы удовольствием я бы поломал им жизнь, как они когда-то поломали мою. А вам это надо? резонно поинтересовался Дмитрий. Устраивать такие громкие скандалы. Да еще в мэрии, у всех на глазах, да еще накануне выборов, журналисты моментально обо всем пронюхают, а вам меньше всего сейчас нужны упоминания о той давней истории. Ты прав. нехотя согласился Иван. Но я просто не могу держать себя в руках, когда вижу эту наглую рожу. Тогда они смогли выйти сухими из воды. Больше я не предоставлю им такой возможности. Бежетский мне за все заплатят». Сергей Белавин остановил машину на стоянке для сотрудников. Артём, сидевший на соседнем сиденье, смотрел в окно и, похоже, был полностью погружен в свои мысли. Сергей заглушил двигатель и повернулся к приятелю. Они познакомились пару лет назад в очень непростой для Артема период. Парень влип в серьезные неприятности. Тогда Сергей сделал все, чтобы помочь ему. Он нутром чуял, что Артем не виноват в том, что с ним случилось. Сергей помог ему встать на ноги, начать жизнь сначала. А позже, когда устроился на работу в Тауэр, помог Артему получить работу в этой компании они даже сняли одну квартиру на двоих, что было выгодно обоим. И с тех пор оставались очень дружны. Он щелкнул пальцами у Артема перед носом, отвлекая парня от его мыслей. Приехали. Артем вздрогнул и уставился на него широко раскрыв глаза. Что-то я совсем отключился, смущенно сказал он. Спать надо по ночам, а не шляться черт знает где. Они вышли из машины и направились к главному входу. Артем улыбнулся своим мыслям. Анастасия. Ее образ все еще стоял перед его глазами. Красивая, элегантная, остроумная, простая в общении. Ему давно не доводилось встречать подобных девушек. И, похоже, он тоже был ей небезразличен. Может, после стольких лет он наконец встретил свою любовь? А в том, что это любовь, он не сомневался. Артёму уже приходилось испытывать нечто подобное к другой девушке и в другой жизни. Когда все закончилось самым ужасным способом. Даст бог, в этот раз все будет по-другому. Не врежься в колонну, мечтатель, усмехнулся Сергей. Ладно, увидимся вечером. Артем вздохнул и направился к задней двери здания. Сергей с улыбкой посмотрел ему вслед. В мастерской электриков, расположенной в подвале штаб-квартиры, Артема ждал его напарник Степан Михайлович Орлов. Неприятный, пропахший перегаром и дешевыми сигаретами старик. Он сидел, насупившись перед початой бутылкой водки. В последнее время Степан частенько позволял себе выпить лишнего, и то, что в этот момент он находится на работе, его нисколько не смущало. "Здорово, Артемыч! — выдохнул Орлов, осклабив редкие желтые зубы. "Припазнился сегодня". Артем поморщился от резкого запаха спиртного, ударившего ему в нос. "Михалыч, да ты пьян в стельку! Тебя сколько раз предупреждали, вылетишь ведь с работы, а на одну пенсию сейчас не проживешь». Вылечу. Я, старик злобно расхохотался. Вот, он показал Артему огромный кукиш. Я на Бежецкого уже почти тридцать лет работаю, и это здание знаю от и до. Без меня тут вся работа встанет, так что не в их интересах меня выгонять. И что с того, что я малость расслабился? В моем возрасте это позволительно. Ну как знаешь, отмахнулся Артем. Ему совсем не хотелось вступать в спор с пьяным стариком. На твоём месте я бы на глаза начальству сегодня не показывался. Что ты понимаешь, щенок, рявкнул Орлов. Меня здесь уважают. Недаром и сестра моя двоюродная Тамарка у Бежетского в доме экономкой работает. Знают они наше семейство, знают и уважают. Аркадий и Анастасия шагали по коридору верхнего этажа в направлении президентского кабинета. Не так давно мы начали переговоры с одной арабской компанией, рассказывал на ходу Аркадий. Они хотят вложить деньги в строительство крупного торгового комплекса, нам очень важен этот контракт. Понятно. Настороженно проговорила Настя. И что требуется от меня? Сегодня прилетают их представители. Мне следовало предупредить тебя раньше, но я попросту закрутился, дорогая. Нам с тобой нужно разработать программу мероприятий, и сделать это надо за Аркадий взглянул на часы. За два часа. Наша задача представить Таур в самом выгодном свете, чтобы арабы захотели сотрудничать именно с нами. Настя едва сознание не потеряла. Похоже, что ее мечте выспаться в своем кабинете не суждено было сбыться. За два часа? Пап, ты издеваешься? А где ваши специалисты в этих вопросах? В отпусках. Сейчас ведь самый разгар сезона, так что мне просто некого больше к этому привлечь. Аркадий вдруг улыбнулся. Покажи, на что способна, дочка. Здесь ведь нет ничего сложного. Представь, что это не крупные бизнесмены, а, скажем, обычные студенты по обмену. Тебя попросили показать им учебное заведение с лучшей стороны. С чего бы ты начала? Настя схватилась за голову, лихорадочно обдумывая ситуацию. Непростая задача, сказала она. Особенно, если учесть, что я только вчера ознакомилась со структурой компании. Ну, к примеру, можем свозить их на наш кирпичный завод. Затем на закладку нового торгового центра, потом в новый коттеджный поселок за городом. Покажем размах нашей деятельности. Затем проведем их по конструкторскому бюро, покажем им пару самых грандиозных проектов. Обед организуем в ресторане Малахит, все таки наше дочернее предприятие. Ага, оживился Аркадий. Мне нравится ход твоих мыслей. Покажем, на что способны, проведем презентацию и обед. Может еще устроить для них показ в доме моды? тоже наше дочернее предприятие». Настя улыбнулась. Не думаю, что им это понравится, папа. В данный момент мама и Ираида готовят показ купальников и летней одежды. Наши девушки не стесняются оголяться, а у арабов будет шок. У них свои устои и традиции. Я насмотрелась на это во время недавней поездки. Аркадий задумался. А ты права, дочка. Не зря я тебя отправил именно в те края. Ладно, готовь программу, потом согласуешь все со мной, покажешь им наши здания и наши проекты. Ну а потом уже и поговорим с ними о деле. Хорошо, кивнула Настя. Сделаем все, как ты хочешь. А что изолда? Она будет присутствовать? Когда это она пропускала встречи с иностранцами? Аркадий ухмыльнулся. Моя сестра своего никогда не упустит. В этот момент двери кабинета из Ольды распахнулись, и в коридоре появилась она сама в сопровождении своей верной секретарши Нины Бакшеевой. Следом за ними шагала невысокого роста женщина. Настя видела ее впервые. Крепко сбитая, угловатая лет пятидесяти, с короткой стрижкой и уродливым шрамом на левой щеке. Настя присмотрелась и поняла, что это царапины, причем не такие старые. Словно кто-то пару дней назад вцепился ей ногтями в лицо. Женщина производила неприятное, отталкивающее впечатление. Изольда остановилась и протянула незнакомке увесистый конверт из плотной бумаги. Значит, договорились, Лариса. Ставь меня в известность, если что-то пойдет не так. Лариса, сильно смахивающая на уголовницу, молча убрала конверт в свою потертую сумку и кивнула. Она обошла Аркадия и Настю и зашагала к лифту. Арабы прилетают вовремя? Как ни в чем не бывало спросила Изольда у Аркадия. Да. Аркадий открыл дверь своего кабинета и пропустил Настю вперед. "Я уже начала подготовку мероприятий", деловито сказала Изольда. "Хочу с тобой кое-что обсудить". "Этим уже занимается Анастасия", сухо отрезал Аркадий. "Так что не забивай себе голову. Сосредоточь свои усилия на покупке участка под строительство спорткомплекса. У тебя хорошо получается обрабатывать наших клиентов". Изольда замерла на месте. "Но «Иностранная делегация!» — пролепетала она. Этим всегда занималась я. Теперь нет. Бижецкий вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Изольда и Нина потрясенно переглянулись. Лицо Бижецкой стало белым как мел. Присутствие Насти в компании уже порядком надоело Изольде. Да что они там себе думают? Похоже, что Аркадий всерьез собрался ввести свою девчонку в администрацию тауэра. Он даже подарил ей акции компании, тогда как у Изольды не было ни одного процента, несмотря на ее многолетнюю работу в фирме. Аркадий был таким же, как его отец, отъявленным негодяем. Изольда много лет терпела его выходки, но теперь он перешел все границы. «Придется преподать братцу урок. Мерзавец, тихо выдохнула Изольда. Ты просто вынуждаешь меня действовать. Нина лишь с опаской на нее посмотрела.